Глава 40. Секта кровавого черепа 8. В серой палате сейчас находились два человека: эльфийка Атриэль, крепко сжимающая свои мифриловые кинжалы в руках, и зам главы секты Кровавого черепа. Не так давно Атриэль полностью избавилась от зверей этого сектанта, а теперь нацелилась на него самого. Она почти молниеносно при помощи бега по ветру оказалась за спиной большеголового врага. Лёгкими и плавными движениями Атриэль рассекла его сухожилия. Затем она несколько раз воткнула клинок прямо в спину зам главы секты. Сектант орал от невыносимой боли и кряхтел, отхаркиваясь кровью. Сидя на коленях из-за невозможности передвигаться, Он несвязно пытался что-то сказать эльфийке, готовящейся нанести последний удар по своему противнику. «Я скажу, я все скажу. Только не убивай. Это наш глава. Это он приказал мне заниматься этим. Я тут совершенно ни при чем». Со слезами на глазах рассказывал он, умоляя эльфийку о пощаде. «Он сказал мне создать армию сильных животных и чтобы избавиться от этих мышцеголовых варваров в бесплодных степях. Эти тупицы даже не подозревают, что буквально живут на золотой жиле. В этих степях есть множество магических ресурсов, которые почти не встречаются на всей восточной части континента. Глава отыскал достоверную информацию о местонахождении источников мифриловой, орехалковой и кобальтовой руды, продолжал свой рассказ. уродливый сектант. Тогда для чего нужно было убивать моих соплеменников? Зачем вы ловили эльфов и издевались над ними? В глазах от Риэль был отчетливо заметен яростный блеск. Ни один человек не хотел бы попасться под горячую руку этой эльфийки, пока она находится в таком состоянии. Я все расскажу, расскажу, только пощади. Сначала мы просто делали инъекции токсичного раствора животным, но они были недостаточно сильными и умирали буквально на следующий день. Но затем Глава предложил вживлять животным органы эльфов. Как только мы это сделали, магические звери становились на порядок сильнее и стабильней. Поначалу нам повезло схватить запутаншего эльфа. Используя его органы, мы сразу же взрастили несколько сильных животных, но одного эльфа было мало. Потому глава приказал выпустить их бродить по лесу, выманив тем самым больше ценных экземпляров для создания новых зверей, даже осознавая, в каком положении он находится, сектант не мог скрыть свою радость, которую испытывал во время рассказа. Даже мысли о его предыдущих действиях в секте вызывали неподдельный восторг в сердце зам главы. Эльфике было настолько противно выслушивать эту безобразную историю, что она больше не думала сдерживать свою ярость и тут же замахнулась, собираясь отрезать непропорциональную голову от худощавого тела сектанта. Как в этот момент зам главы вынул какой-то шприц из внутреннего кармана своего балахона и тут же впрыснул его содержимое себе прямо в шею. Секунду спустя вены по всему его телу сильно вздулись. Кожа приобрела зеленоватый оттенок, а тело с каждой секундой начало всё сильнее распухать. Подобную жидкость сектанты использовали для разведения армии магических зверей. Токсичная субстанция, что делала сильнее животных, теперь текла по венам уродливого зам главы секты. Не прошло и минуты, как трансформация подошла к концу. Противник стал ещё более уродливым. Теперь его тело было непропорционально больше головы. По мере разбухания его ноги успешно регенерировали. Сейчас этот человек был по физической силе на уровне воина среднего ранга. Это непонятное существо, ранее бывшее сектантом, теперь потеряло даже намёк на интеллект. Сейчас оно было движимо лишь звериными инстинктами. В голове этого индивида вертелась лишь одна мысль уничтожить. Уничтожить всё на своём пути. Сектант громко рычал и вопил, вергая в ступор Атриэль своим резким изменением. Зверь всей своей огромной тушей кинулся прямо в сторону эльфийки. Своими раздутыми полутораметровыми ручищами он бил по земле в том месте, где только что находилась эльфийка. Хотя ловкость этого существа была ниже, чем у неё, но его сила просто поражала. Если Атриэль прилетит хоть один такой удар, то она может серьёзно пострадать. Девушка сразу взяла в руки электропаралитическую сеть и в прыжке накинула её прямо на сектанта. Она со всех сторон накрыла это существо и при соприкосновении с сектантом выпускала электрические заряды и заряды магии паралича. Но, к сожалению, этого не хватило, чтобы остановить зверя. Существо лишь немного замедлилось, но продолжало свое шествие в сторону Атриэль. Достав из-за пазухи последний флакон с зельем зеленого дракона, эльфийка кинула его прямо в лицо раздувшегося врага. Прогремел взрыв зеленого пламени. Силы его было вполне достаточно, чтобы ранить магическое животное среднего ранга. Но этого не хватило для убийства противника. Этот и без того разъярённый зверь как никогда сильно завыл. О-о-о. Разорвав на себе остатки сети, бешеный монстр со всех ног мчался прямо на Эльфийку. Как бы Атриэль ни старалась увернуться, размашистый круговой удар сектанта заставил её отлететь в сторону чёрной палаты. Туда, где сейчас проходило сражение Лео с главой секты. Леонард уже более 5 минут атаковал главу секты в ближнем бою, но тот, создав пару костяных мечей, тоже не был простым противником. Как оказалось, этот маг вполне мог постоять за себя не только в магическом, но и физическом противостоянии. По вискам парня уже стекали капли пота. Даже с учётом того, что выносливость Лео была куда выше, Чем у любого другого мага среднего ранга, он уже почти был на пределе. Между атаками мальчик то и дело обращал внимание на индикатор системы. До окончания оптимизации заклинания лазерный луч подносителя осталось 3 минуты 10 секунд. За эту, казалось бы, недолгую битву заклинатель уже успел потратить все зелья зелёного дракона, но даже они Не нанесли особого ущерба костяной броне сектанта. Это была битва на истощение. Кто выдохнется раньше, тот и проиграет. Юный Мак в очередной раз приготовился атаковать врага. Но тут прямо посреди битвы к ним в палатку, прорвав за собой чёрную ткань, влетела эльфийка Атриэль попала под удар мутировавшего сектанта и была отправлена в полёт. Буквально прочитав мысли друг друга, союзники кивнули друг другу. Пока мутировавший сектант не добрался сюда, они вдвоём хотели атаковать главу секты. Леонард бил спереди, тем самым не давая отреагировать сектанту на удары сзади. Двое против одного с таким раскладом эта битва может быть завершена куда раньше, чем предполагал Лео. Парень приготовился к дальнейшей атаке, но его внимание привлек ор и дикий грохот, мчащегося сюда, на всех парах зверя. Легко разорвав своими раздутыми лапами стену палатки, мутант ворвался на поле битвы. Завидев эльфийку, он сразу же рванул прямо на нее, абсолютно не обращая внимания ни на кого другого. Я разберусь с этим зверем, а ты пока задержи главу секты. Скомандовал мальчик и бросился на перерез зверю. Успешно уклоняясь от его размашистых атак, он раз за разом вонзал мифриловые клинки по всему телу мутанта. Но этот зверь как будто совершенно не чувствовал боли. Зам главы продолжал неустанно размахивать во все стороны руками, стараясь задеть врага. Ну раз физические атаки на тебя не действуют, то попробуем кое-что другое. Леонард направил ладонь в сторону разъярённого существа и мгновенно использовал волшебные стрелы. Бам-бам-бам. Целая череда взрывов прозвучала со стороны, где недавно располагался мутант. От огромной высвобождаемой магической мощи вновь поднялось огромное облако пыли. Лео со спокойным выражением лица всматривался туда. Несколько секунд спустя на том месте, где было существо, теперь лежали разорванные ошметки вздутого тела. От мутировавшего сектанта остались лишь разлетевшиеся во все стороны куски мяса. Оставалось победить последнего врага, главу секты. Парень переключил свое внимание на атриэль, которая продолжала схватку с главарем. Этот синеволосый юноша в костяной броне не уступал эльфийке в бою. Даже пропуская удары кинжалами, костяная защита успешно поглощала любой нанесённый урон. Процесс оптимизации заклинания Лазерный луч подносителя завершён. Желаете переименовать заклинание? Да, нет. Айрис, назови его Лучом тайной магии. обратился в своей голове Леонард, отдав команду И. Пока Атриэль успешно удерживала внимание главы секты на себе, Лео готовил к выстрелу заряд своего нового умения. Даже с учётом использования безмолвной магии, время подготовки луча тайной магии было крайне долгим. Перед парнем собиралась огромная сфера магической силы. Она время от времени тоже малость. расширялась по мере наполнения все большим количеством энергии атриэль назад скомандовал мальчик еще секунда и в сторону сектанта будет выпущен луч высоко концентрированной магической энергии эльфийка тут же отпрыгнула назад на три или четыре метра в сторону врага уже летел магический заряд заклинания а После попадания луча в тело со стороны противника впервые послышался крик, наполненный болью. Хоть эта атака и не убила его, но теперь было ясно, что друзья вполне способны победить в этой схватке. Отвлекай его, пока я готовлю следующий залп. Поняла, не теряй бдительность. Ответила Эльфийка и сразу же бросилась в сторону раненого сектанта. луч тайной магии раскрошил костяной доспех главы секты. Этот синеволосый маг не ожидал, что какой-то сопляк сможет навредить ему, человеку, что заправляет целой сектой. На его лице впервые за все сражение отразилась неподдельная злость. Он собирался использовать весь свой арсенал, чтобы убить незваных гостей. Не успела Атриэль добраться к своей цели и как в неё полетело костяное копьё. Огромный острый снаряд на высокой скорости вонзился в плечо эльфийки. От удара девушку откинуло назад на несколько метров. Умение вызвало огромную боль по всему телу девушки, от чего её стало шатать. Но враг не стал ждать ответного удара и тут же выпустил очередное костяное копьё, попавшее во второе плечо эльфийки. Атриэль громко закричала от боли, но она все еще осознавала, что нельзя показывать слабость перед врагом. «Хотя бы отвлеку его на себя. Еще немного. Выиграю еще немного времени Леонарду», — думала Атриэль. Она не хотела проигрывать так легко, когда победа была так близко. В ЖЖЖУХ очередной заряд бело-голубоватого луча магической силы разрезал пространство перед сектантом. Находясь почти без энергии, без использования своей костяной брони, глава секты был лёгкой мишенью для луча тайной магии. Мальчонка, разве ты не понял, что твоя магия на мне не сработа? Всё. Уверенный в своей победе противник перед своей смертью успел увидеть лишь то, как его безголовое тело рухнуло прямо на землю. лазерным лучом юный маг мгновенно смог обезглавить главу секты. Атриэль, ты хорошо потрудилась. Теперь можешь отдохнуть. Со всем остальным я разберусь сам, успокоил эльфийку юный заклинатель. Услышав слова одобрения, Атриэль тут же отключилась. Мальчик вытащил костяные копья из её тела и несколько раз воспользовался заклинанием лечения. Аккуратно уложив девушку на землю, парень принялся рассматривать записи главы секты. В своей палатке тот хранил множество рецептов зелий, странных моделей заклинаний и различных карт. На огромном столе была развёрнута карта бесплодных степей с различными пометками. Помимо всего этого, в палатке главы он обнаружил много редких магических ингредиентов. которые еще пригодятся в создании артефактов или алхимии. Такой же обыск Леонард устроил и в палате зама. Оставлять бесхозно лежать полезные ресурсы в ядовитых болотах было крайне неразумно, потому Лео без зазрения совести собирал военные трофеи. Взяв эльфийку на руки, мальчик направился в сторону Элизабет. Само собой, юный маг, Не забыл подчистить место битвы. Теперь на месте лагеря можно было обнаружить только кучи пепла. Лишь дым, исходящий из углублений в земле, сообщал о том, что совсем недавно здесь прошла грандиозная битва. Секта Кровавого черепа была полностью уничтожена. Отдохнув пару дней в переносном жилище, расположившись не так далеко от уничтоженного главного лагеря секты, Леонард со спутницами отправился обратно в сторону горы Чёрного пламени. Леона не забывал отправлять патрулировать дрона-разведчика на протяжении всего обратного пути. Он не хотел на кого-нибудь наткнуться или привести за собой хвост, а потому крайне осторожно подходил к вопросу безопасности. Используя заклинание ускоренного перемещения, через 3 1/2 дня все трое успешно добрались до апартаментов горы черного пламени. Теперь больше ничто не могло помешать мальчику становиться сильнее. Помимо устранения внезапно возникшей проблемы в виде сектантов, за время своего последнего путешествия парень смог добыть множество ресурсов и ценного соратника. Постепенно все трое отошли от негативных мыслей, оставшихся после сражения с сектантами, и смогли влиться, в том в неспешную размеренную повседневность. Атриэль теперь отвечала за охоту и патрулирование округи, и Элизабет с каждым днем радовала всю компанию своими кулинарными талантами. А Леонард увлеченно занимался различными исследованиями в своей лаборатории, время от времени презентуя новые изобретения. Вся жизнь на горе черного пламени вернулась в привычное русло.